Глава 9. Орани и Трифалаки. Я знала, что это случится, но не предполагала, что так скоро. Мы лишь отсрочили гранд-финал марса и подорвали энергоснабжение Ицпополотль. Все прошло не так, как я рассчитывала, но в целом моя миссия в Маасе может считаться успешной. Увы, во время опасного прыжка из сегментарного центра в сектор Еловийского архипелага мы потеряли Алика. Я не знаю, где он. Никакая зуна его притянула. Буду искать его, пока не найду. Остается только надеяться, что его не выбросило в чистый эфир. Тогда все пропало. Лиша. Темпоральный фрактал 2088. Регистр 7212. Алик открыл глаза и увидел над собой кусок белого неба. Со всех сторон его обступала пышная высокая трава, похожая на гигантский ковыль. Он лежал на поле, как на мягкой перине. И только в поясницу втыкался какой-то протолговатый камень. Руки и ноги шевелились, значит, это опять не реальность, а очередная инородная фантазия, транслирующаяся в его мозгу. Боже, когда это все прекратится? Он вновь зажмурился, надеясь, что это всего лишь сон, и сейчас он проснется в реальности, пусть и парализованный, зато настоящий. Но ничего не изменилось. Мир вокруг него оставался прежним. Понял, что надежды на возвращение домой пока что бессмысленны и бесполезны, Алек начал обдумывать свое положение. Он помнил, что до этого находился на борту Адалиски. Как вышло, что он ее покинул? Может быть, пока он находился в отключке, спутники прилетели сюда и вытащили его на поле, отлежаться на травке и подышать свежим воздухом? Он повернулся на бок, покряхтел и присел на одно колено. В таком положении его голова оказалась как раз над уровнем белесой травы, и теперь можно было окинуть взором широкое светлое поле, чуть потемнее молочного неба. Подул ветерок. И на лицо сразу же налипла паутина. Необычайно толстая паутина. Нити, как веревки, но при этом легкие и невесомые. Куда же меня занесло на этот раз? Сорвав и выбросив паутиный клок, Алик выпрямился и отряхнул спину. Камнем, оставившим на пояснице ощутимый синяк, оказался дробовик, чехол которого сполз до самого копчика. Сумочка с оставшимися патронами также была при нем. Ну, хотя бы вооружен, уже не так страшно. В какую сторону идти Дементьев не представлял. Со всех сторон было поле, и лишь где-то очень далеко чернели очертания не то холмов, не то каких-то построек. Призунившегося закрафта нигде не было. «Они что, выбросили меня здесь, а сами смылись?» «Вот это номер!» – раздумывал он, параллельно прикидывая, в какую сторону следует податься. Инфоком работал, но не ловил никаких сигналов. Поднявшись на ноги, Алик немного покопался в настройках и быстро обнаружил функцию аварийного маяка. Если его потеряли случайно, то наверняка сейчас ищут. Аварийный сигнал должен помочь в этой ситуации, лишь бы прибор не разрядился раньше, чем его засекут. Не имея ни малейшего понятия, куда направляться, Дементьев решил двигаться в сторону ближайших возвышений, а войск там что-нибудь сюда обнаружится. Он шел очень долго, и невидимое солнце начало понемногу тускнеть. Здесь не было привычных восходов и закатов, светилось само небо, или же солнечный диск скрывался за толстой пеленой, словно за киноэкраном. Поначалу Алик то и дело срывал со своих колен и пояса налипающую паутину. Паутины было очень много. Она повсюду была вплетена в траву. Несмотря на обилие паутины, ни одного паука путешественник не встречал. Иногда из-под ног у него выскакивали и разбегались какие-то зверьки, похожие на сусликов, но паутину плели явно не они. В конце концов, независимо от его стараний, обе ноги Алика оказались плотно облеплены белесой ватой, словно фартуком, свьющейся позади бахромой. Паутина не стесняла движений, и он перестал обращать на нее внимание. Путь оказался очень неблизким. Однообразное поле выглядело бесконечным, как пустыня в Зуне Дит. Но в отличие от последней, наблюдаемые ориентиры не стояли на месте и потихоньку приближались. Теперь они напоминали что-то вроде гигантских термитников, расположенных довольно кучно друг к другу. Неизвестно, жил ли там кто-нибудь, но других ориентиров у Алика не было. Так он шел по ощущениям еще несколько утомительных часов. Судя по скорости затемнения, добраться до странных возвышений и до наступления полной темноты он вполне успевал, но его начало волновать другое. Какие-то странные колыхания травы вокруг. Это был уже не ветер. Кто-то бесшумно бегал вокруг него, оставляя на траве, как на воде, извилистые следы. Сначала появился один призрачный попутчик, затем другой, и, наконец, их стало уже пять. Близко они не подбегали, держась на почтительном расстоянии, но Алик старался не упускать их из поля зрения чтобы ненароком не застали врасплох. Какое-то внутреннее чувство подмывало его пальнуть по ним из дробовика, но он понимал все безрассудство этого поступка. Во-первых, никакой угрозы эти существа пока что не проявляли. А во-вторых, тратить на них драгоценные эпы, которых у него осталось немного, было бы совсем уж глупо и нецелесообразно. В какой-то момент, когда трава пригибалась от ветра, стало возможно мельком разглядеть существо, пробегавшее мимо. Оно показалось Алику похожим на очень большого сверчка. На всякий случай он стал держать оружие наготове. Создание продолжали нарезать круги, постепенно приближаясь к человеку. Не отставали от него и не разбегались далеко. Деметьев пытался целиться в них, но это было абсолютно бессмысленно. Поняв, что отделаться от них не удастся, Алик решил действовать принципиально. Остановившись, он принялся вытаптывать траву вокруг себя. Вращаясь по увеличивающейся спирали, он протаптывал все более широкий круг, Достигнув приличного диаметра, Алек занял позицию на середине примятого пятачка и стал внимательно наблюдать. Теперь существа не могли подобраться к нему, не выйдя из укрытия. Какое-то время они продолжали держаться поодаль, но довольно скоро решили рискнуть и приблизиться. Не уходя на притоптанный участок, эти звери, размером с овчарку, выбегали на его границу, пару секунд разглядывали Алика, а затем вновь скрывались в траве. Теперь Дементьев смог разглядеть их получше. Это были паукообразные существа с восемью длинными ногами и двумя педипальпами, завершавшимися некими подобиями четырех пальцев, один из которых представлял из себя сплошной крючкообразный коготь. От пауков они отличались наличием настоящей головы, расположенной в передней части туловища над педипальпами. Голову и грудь соединяла гибкая шея, которая позволяла голове крутиться на 180 градусов, как у совы. Еще у существ было несколько пар глаз, причем ни одной одинаковой пары не было. Спереди по центру личины располагалось два самых больших глаза, черных и блестящих, как у паука. По бокам от них размещались глазки поменьше, такие же круглые, но уже прозрачные, водянистые. На лбу, расположенные немного под углом кверху, размещались фасетчатые линзы, а внизу под паучьими глазищами моргали вполне себе человеческие глаза с веками, радужками и зрачками. Рты созданий тоже напоминали паучи и открывались вертикально, а не горизонтально. Зубов у них не было. Их замещали выдвижные хелицеры, прячущиеся в пушистых щеках. Остальная часть тела в большей степени напоминала строение все того же паука. Аналогичное панцирное туловище и ворсистый обдомен. Но всякие причудливые хитиновые наросты в виде фигурных бляшек, шипов и дополнительных пластин на ногах делали их больше похожими на крабов, нежели на пауков. Скорость передвижения таинственных членистоногих была очень высокой, и Алик понимал, то если они решат наброситься на него, то среагировать на атаку будет весьма непросто. Сколько их там пряталось в траве, подсчитать уже было невозможно. Явно не меньше десятка. Одновременная атака завершится уж точно не в его пользу. А если эти твари еще ядовитые, то битва получится совсем короткой. Дементьев очень надеялся, что они все-таки потеряют к нему интерес и уйдут. Но они не уходили, а наоборот, начали вести себя смелее и агрессивнее. Один из монстров, Вышел на протоптанный пятачок и, приняв угрожающую стойку, разинул пасть, показав хелицеры. Поняв, что этот выпад откровенно недружественный, Алек прицелился в него. Однако на оружие он не обратил внимания, а начал надвигаться на двух задних парах ног, растопырив в разные стороны две передние пары. К нему присоединился еще один паукокраб, поменьше размером. Алик не стал дожидаться, когда они приблизятся на дистанцию броска и выстрелил в более крупного арахнида. В абсолютной тишине грохот выстрела раскатился словно удар грома. Голова твари разлетелась на куски вместе с половиной туловища. Существо упало, продолжая елозить по мятой траве парой своих конечностей. Сосед, наступавший рядом, тут же развернулся и дал дёру. Звук выстрела очевидно напугал остальных, что было заметно по расходящимся во все стороны лучам их следов в траве. Получили! Алик на всякий случай зарядил еще один Эп. Вот так-то! Только попробуйте еще ко мне сунуться. Казалось, что проблема решена. Над полем вновь повисло затишье. И можно было двигаться дальше. Постояв еще немного и подождав, не возвращаются ли арахниды, Дементьев решил продолжить свой путь. Но стоило ему сделать лишь несколько шагов, углубившись в густую траву. Как что-то странное вновь привлекло его внимание. В нескольких десятках метров, со всех сторон, ковуль подозрительно зашуршал и закачался. Хотя никакого ветра не было. Алик приподнялся на цыпочки, чтобы получше осмотреть окрестности. То, что он увидел, повергло его в шок. Со всех сторон к нему тянулись новые лучи следов. Теперь их было уже не чуть больше десятка, а как минимум полсотни. Разных размеров, от совсем маленьких до внушительных. И все они мчались в его сторону. Черт, черт, черт, черт! Чертыхаясь, Олег поспешил обратно к спасительному пятачку вытоптанной травы, где он мог хотя бы прицелиться в нападающих. Как только он достиг заветного пятачка, арахниды настигли его. Первый с разбегу выскочил из травы и высоко подпрыгнул, но человек успел сразить его выстрелом в упор. Убитый паука-краб отлетел обратно в траву. На его месте появился другой, еще крупнее, и тоже кинулся на Алика. Выстрел, и тварь задергалась в конвульсиях, кружась на одном месте и разбрызгивая белую гемолимфу. Едва Алик успел перезарядиться, как с другой стороны на него выбежал третий арахнит. Выстрел, и монстр уполз в сторону с простреленным насквозь обдоменом, с которого полезли белесые кишки. А сзади уже опять кто-то шуршит. Резкий разворот и выстрел, как вовремя. Подкравшийся арахнид перевернулся и вытянул все свои лапы к небу, дергая ими, как в припадке, и захлебываясь гемолимфой. Перезарядка. Едва Алик успел вставить первый патрон, как слева выскочил новый арахнит. Черт! Второй эп выпал на землю. Поднимать нет времени. Дементьев защелкнул затвор дробовика и единственным патроном разнес небольшого арахнида в клочки. Одни лапы остались. «Когда же вы закончитесь, сволочи?» Аликом начала овладевать паника. Патроны в сумке уже можно было пересчитать по пальцам, а враги все пребывали и прибывали. Не успел он перезарядиться, как на его ноге попытался повиснуть новый арахнит размером с кошку. Он пнул его, и пока тот барахтался, пытаясь перевернуться, добил прямым выстрелом. Со спины к нему почти вплотную подбежал очень большой паук краб И был пристрелен в упор, так и не успев вцепиться. Алик потянулся за новой парой патронов и замер. Чуть дальше из-под земли выкапывалось что-то уж совсем крупное. Целый слой почвы вместе с нетронутой травой приподнялся подобно крышке, и из-под него вылез гигантский арахнид выше человеческого роста. Перезарядиться уже не получится. Не настигнет гигант, так завалит его мелкие собратья. Алик молча поднял пустой дробовик, наведя его на голову самого большого арахнида. Лиша сидела за столом в кубрике, обхватив лицо руками. Она уже давно так сидела, не шевелясь и ничего не говоря. Перед девушкой стояла нетронутая еда. Ее оцепенение смог прервать только вошедший боцман. «Ну что?» Она с надеждой повернулась к нему. «Ничего», — понуро ответил тот. «Я проверил все местные диапазоны. Никаких намеков». «Значит, нужно проверить еще». «Боюсь, что отсюда засечь его уже не получится. Надо выходить на какую-то зону, а уже в ней». «И на какую зуну нам выходить?» «Сколько зун в Еловиском архипелаге? 12? «Какую из них ты предлагаешь проверить?» «Думаю, что надо начать с Елавии. Это главная, самая большая зона Архипелага. Уж если что и притянет Алика в первую очередь, так это она», — предложил Боцман. «Так-то оно так, но, насколько я знаю, Елавия расположена дальше всех, а мы, чтобы пройти в центр Архипелага, проскочили подряд Нериду, Птичью Клетку и Грапталор. Тоже весьма немаленькие миры, и это не считая пальчики менее заселенных зон, также расположенных неподалеку». Елавия и Эрмунда, безусловно, самые притягательные, но нет никакой гарантии, что Алик был выдернут раньше, чем мы успели к ним приблизиться. «Хорошо, если он вообще на какой-то зоне», — развел руками Боцман. «Его вполне могло утянуть в свободный эфир, и тогда. «Давай обойдемся без преждевременного пессимизма», — остановил его Лиша. «И так тошно». «Знаешь, наверное, ты прав насчет Елавии. Начнем поиски с нее, а затем...» «Дух Лаксет Садафа не может раствориться в эфире», — послышался голос Василия Лаурентийского. Боцман и Лиша повернулись в его сторону. Слегка прихрамывая, старик подковылял к столу и сел между ними. «Уверен?» – спросил девушка. «Уж в чем я точно уверен, так это в этом. Другой бы потерялся, но не Лаксет Садав». «Может, тогда вы знаете, где его искать?» – спросил Боцман. «Вряд ли он в Елавии и вряд ли в Армундии. Эти миры очень развиты. У них есть мощные передатчики. Алику хватит ума включить сигнал аварийного маяка, который будет принят этими передатчиками» и распространен по всему архипелагу. Полагаю, что если бы у него была такая возможность, он бы уже ею воспользовался, и мы бы его засекли. Но сигналов от него не поступает. Значит, возможности их усилить он не имеет. Старик дело говорит, сказал боцман Лиша. Почему я сам до этого не додумался? Если все так, то это ощутимо сузит круг наших поисков, согласилась та. Мы попросим Фархада просканировать приемные передающие системы всех зон архипелага, чтобы узнать их фактическую мощность и вычеркнуть зоны, с которых Халика можно засечь по аварийному маяку. Мест для поиска останется уже не так много. Я пойду, сообщу капитану. Боссман поднялся и вышел из Кубрика. Тебе стало легче лучезартное, улыбнулся Василий. Не сказать, чтобы очень, но мы, по крайней мере, сдвинулись с мертвой точки. Лиша печально посмотрела на свою тарелку. В мае я выяснила немало, но в основном все мимо кассы. Например, убедилась в том, что Испаполота использует Маас как один из крупнейших генераторов энергии. Я, конечно, догадывалась об этом изначально. Не знала лишь того, кто будет ей эту энергию поставлять. Грешила на вечное очищение, если честно. «На кландербингов?» – удивленно спросил старик. «Нет, кландербинги и кланы, приближенные к ним, лишь маскируются под религиозную секту. На деле же их тайная организация всего лишь кружок по интересам». Некая помесь билдербергского клуба и масонской ложи. Ничего удивительного, ибо вечное очищение основали бывшие масоны, которые решили организовать в Моасе некое продолжение своего земного объединения. Клендербинги, шлееры и финкерсы образовали триумвират, положивший начало крупнейшей бизнес-империи. Но, как оказалось, великая власть капитала, с сколоченного вечным очищением, всего лишь иллюзия, а сами члены этой новой ложи просто фигуры в чужой шахматной игре. Они были нужны до поры до времени. Истинная же власть, как выяснилось, все это время дремала глубоко в безднах эфира и ждала своего часа. Эта власть настолько сильна, что все средства Мааса не способны ее купить. Грядет эра нового вселенского порядка. К счастью, это великая власть, лишь изобразила пальцами кавычки. Покамест не имеет влияния на Сакрариум. Возможно, когда-нибудь она сможет обрести над ним контроль, но я сделаю все возможное, чтобы успеть разобраться с Эцпополотль, прежде чем она станет настолько сильной. Вида в том, что я не успела понять, куда именно идут потоки энергии из масса. Из сведений Консуэла мне удалось выяснить лишь то, что энергобонды натурализуются, а затем просто выводятся в свободное энергетическое пространство. Как будто бы все эти колоссальные запасы энергии просто выбрасываются в эфир. Это может означать лишь одно – строительство зоны. Очень большой, просто колоссальной зоны. Да, только вот где ее строят? Никаких ориентиров, никаких координат, ничего. Они не смогут это скрывать бесконечно. Когда они не смогут это скрывать, будет уже слишком поздно что-либо делать. Как же не вовремя мы потеряли Алика. Если бы не его потеря, я бы уже проверял увиатский сектор. Это самое подходящее место для поисков из Пополотых. Увиадский сектор действительно находится в свободном энергопространстве, качнул головой Василий, и энергия из МААСа уходит туда, но утверждать, что Ицпополотль прячется именно там, я бы не стал. Почему? Слишком уж это очевидно. Ицпополотль понимает, что обнаружить ее по энергетическим потокам труда не составит. Скорее всего, тут задействована какая-то хитрая система перераспределения для отвода глаз. Это жирная кость для отвлечения собаки ищейки. Чем дольше мы будем искать дивалицу, тем больше времени у нее будет, чтобы набраться сил. «Если не в увиатском секторе, тогда где?» — уныло взглянул на него Лиша. «Вариантов тысячи». «Я не знаю». «Надеялся выяснить в храме пророчества, но не смог. Зато выяснил кое-что другое. Местонахождение Цпополотль знает лишь тот, кто должен ее убить. Мишкоатль». «Очередная легенда?» «Именно. Но со скрытым смыслом. Все эти имена ничего не значат. Значение имеют лишь их предназначение. Мой покойный друг, преподобный Леглан, поведал мне то, что успел обнаружить». Помнится, ты говорил, что он надеялся что-то узнать о приходе Ицпополотль, заинтересовался Лиша. А узнал о приходе мишкоатля Мы были правы, о лучезарные. Древние жрецы на земле действительно имели доступ к сакральным знаниям Руафилхов. На раскопках Ролафиха он обнаружил и частично расшифровал записи, датированные седьмым калатом Вентской эпохи. И вот там говорилось о приходе огненного бога, который убьет великую богиню растений. Эта история подозрительно перекликается сразу с двумя легендами – земной и оксианской. Она повествует о ярости молодой богини, поглотившей сонмище душ. Лишь тех, кто крепко спал, она не смогла поглотить. Богиня пролетела мимо спящих и не заметила их. Среди тех, кто спал, оказался великий вождь, который не мог простить богине гибель своего народа и предал себя священному огню. Но огонь не убил его душу, а спаял с душами оставшихся воинов, превратив в новое божество, способное противостоять жестокой богине. Исполненный местью, воинственный бог испепелил свою противницу, избавив мир от полного истребления, но ослеп от пепла, залепившего его глаза. Тебе это ничего не напоминает, лучезарное Ацтекская легенда об или мешкуатле догадалась Лиша, только слегка видоизмененная. Именно, кивнул Василий, все потому, что ацтеки, как я уже говорил, переняли ее у своих предшественников. И в их интерпретации легенда обрела иной смысл и стала звучать несколько иначе. Причем же здесь аксианцы. Неужели Мешкуатль был аксианцем? Мешкуатль был обычным человеком из племени тео Это был легендарный вождь по имени Облачный Змей. Соплеменники так почитали его, что нарекли живым воплощением бога, победившего Ицпополотль. С той поры имя облачного змея Мишкуатля заменило истинное имя того самого слепого бога Огня, о котором гласили древние письмена Ролафиха. Тогда вообще не понимаю, с какого бога тут аксианцы. «Вергалек, хниб, виклур, тлехо», — напомнил старик. «Пророчество о лаксет Садафе, выполнил Точно! Вождь, который проспал собственную смерть, это лаксет Садаф. Выходит, что аксианцы и ацтеки руководствовались общим первоисточником. Но из-за разницы в уровнях развития, ацтеки лишь передали нам это, а аксианцы пытались предупредить». «Как именно?» Преподобный Леглан не успел мне все рассказать. Увы, наша беседа была прервана бунтом и ужасной резней, что учинили в храме нечестивые ренегаты Натаниэля. Но! Василий на минуту задумался. Но кое-что я все-таки выяснил. Что же ты выяснил, старый друг, не томи. Они тянутся друг к другу. Лаксет Садав и Ицпополотль. Они чувствуют друг друга. Это две притягивающиеся противоположности. Пока Лаксет Садав спит, он бредет за Ицпополотль, словно лунатик. Если в этом секторе ноосфера Ицпополотль оставила свои следы, Лаксет Садав выйдет на них, сам того не желая. То есть Алик был притянут необычной обычной зуной, а именно той, на которой побывала Ицпополотль? Ну, может быть и не побывала, но явно чем-то отметилась. Если мы найдем Алика, то найдем и следы обсидиановой бабочки. «Знать бы где искать!» – стукнула по столу Лиша. «Эй, Лиша, отзовись!» – голосом Фархада заговорил передатчик внутренней связи Адалиски. Девушка подошла к стене, на которой он был закреплен, и нажала кнопку. Да, Фархад, я в кубрике. В общем, я просканировал все местные частоты. Самые мощные станции расположены в шести зунах архипелага. Это Елавия, Птичья Клетка, Диадема Лоры, Эрмунда, Нерида и Грапталор. Бот утверждает, что есть еще один серьезный трансмитр В зуне Терафоза. Он работает, но никем не используется. Примного благодарно, ответила Лиша. Выходит, что в зуна остается всего шесть. Не хочу на тебя давить, но пора бы уже определиться с координатами. Здесь оставаться опасно. Если нас вычислят сумеречники, то скрыться от них уже не получится. Выбирай любую зону. Главное не оставаться в открытом эфире. Поняла тебя, Фархат. Какие дикие зоны расположены поблизости? Терафоза, Дио-385, Галамонт и Джеральдин. Ясно. Дай мне пару минут. Лишь отключила связь и крепко задумалась. Если верить Боцману, на Терафозе есть ретранслятор, напомнил Василий. Значит, остаются всего три зоны. Галамонт, насколько я помню, не обитаем. И находится в стадии затухания. Алику там ничего не грозит. Поэтому отложим эту зону на самый последний момент. Остаются две зоны. Уф, так. Девушка вновь нажала на кнопку коммутатора. Бот, ты слышишь? Да, Лиша, ты выбрала зону. Капитан уже нервничает. Бот, ты у нас эксперт в зонологии. Знаешь что-нибудь про зоны Дио 385 и Джеральдин? Знаю ли что, что места эти крайне хреновые. Дио 385 вообще почти не приспособлена для жизни. Там царит полный хаос и анархия. Население очень мало. Оно выживает из последних сил и опустилось до первобытно общинного строя. А что насчет Джеральдина? На Джеральдине и того хуже. зона населена хищными мутантами-инсектоидами с коллективным разумом. Человек, попавший туда, считай, не жилец, потому что местные тараканы жрут все подряд и не давятся. Спасибо, Боцман. Выбор сделан. Отправляемся на Джеральдин. Ты уверена? Уверена. лишь нажала на кнопку. Продержись еще немного, Алик. Только продержись. Строительство дворца шло полным ходом. Под колоссальными сводами выселись клетки строительных лесов, по которым бразили рабы-строители. Ицпополотель отдыхала, развалившись на троне. Силы прибывали к ней с каждым днем, но интенсивная работа по благоустройству зуны пока еще серьезно ее изматывала. Бывший жрец Даркина Хо был подле и нее, всегда готовый помочь своей госпоже. Скажи мне, Монседоух. «Удачно ли вышли священные лары Тамаанчана? спросила она. «Они безупречны, моя богиня?» – ответил советник. «Да, да, да, конечно!» – с досадой кивнулась по полоток. «Всегда один и тот же ответ, лишь бы угодить. Как же мне не хватает Хо! Без его помощи мне очень тяжело, не с кем посоветоваться, не у кого узнать правду. Почему ты не дало мне свой разум, великая Хо? Почему я чувствую твою силу, но не обладаю твоей мудростью? Я строю на наугад, словно незрячая». У меня миллионы слуг, но я совершенно одна. Разве это правильно? — Вы богиня? — пугливо съежился советник. — Разумеется, я богиня. Но почему одиночество гложет меня изнутри? Разве богам не должно быть все равно? Наверное, моя сущность, оставшаяся на земле, продолжает меня изводить. Этот груз бессмысленной человечности не дает мне взлететь, и никто не подскажет, как от него избавиться. Возможно, только Лаксет Садав. Из пополоток задумчиво прикусил зубами длинный ноготь, но указать на пальцы. «Кстати, Монседул, что ты думаешь о Лаксет Садафе? «Он всего лишь человек, моя богиня, и не достоин равняться с вашим величием». «А до меня дошли слухи, что он едва ли не воплощение самого Мишко -Атлер. «Нет ни одного подтверждения тому, что он действительно Лаксет Саддаф». «Ты готов дать мне гарантию, что он им не является?» «Моя богиня, нам пока не удалось получить о нем достаточной информации» из-за сальвификария, который постоянно его сопровождает. Я так и думала. Это очередной бестолковый разговор. Пожалуй, будет полезно встретиться с этим лаксет-садафом, как только он отобьется от сальвификария. Послышался топот ног, и со стороны входа петля между лесов из штабелей стройматериалов прибежал привратник. о великая из пополоты Прибыл гонец из Еловийского архипелага. У него срочное сведения о лаксет-садафе. Пусть войдет». Владычица сделала разрешительный жест рукой. Поблескивая в глянцевом хитином панцире и колченогие существа, похожие на гигантских насекомых, суетились и перебегали с места на место по широкому изъеденному рытвенному плато. Некоторые совершенно непредсказуемо набрасывались на собратьев помельче и, одолев, пожирали. Около трупов разыгрывались драки. Противники нещадно отгрызали друг другу лапой и кололи шипами участки тел, не прикрытые хитиновыми пластинами. С высоты птичьего полета все это напоминало какой-то тараканник, когда сверху легла продолговатая за закрафта и загудели клекочущие двигатели. Большая часть инсектоидов кинулась в рассыпную, прячась за камнями в рытвинах и норах. Но некоторые остались на месте. Зависнув на высоте двух метров, Адалиска открыла кормовой люк. В проеме тут же показалась грузная фигура боцмана с пулеметом наперевес. Футуристическое оружие, издавая каркающие звуки, начало выплевывать трассы энергопуль по ближайшим монстрам, отстреливаем части тела и разрезая на пополам. «Вот ведь гнусные тварюги, и не боятся ни хрена. Раскатывался по округе веселый бас боцмана, заглушая звуки стрельбы. Лиша, приготовься. Я засек сигнал аварийного маяка, восторженно крикнул Фархат из коммутатора. Алик действительно здесь. Сигнал очень слабый, но устойчивый. 100 метров к югу. Молочи на Фархат. Попробуй подойти поближе к источнику сигнала, ответила Лиша из глубины грузового отсека каким-то странным, взвизгивающим голосом. Найди площадку почище, а я доберусь до туда пешочком. Я немного расчистил тебе дорожку, милая. Откликнулся Боцман. Йо, вот холера, никак не могу привыкнуть к этому облику. Опять придется трусы стирать. Произнеся это, он поднял дымящееся оружие вертикально и отступил в сторонку, пропустив лишу к выходу. С пронзительным визгом та выпрыгнула из салона и приземлилась на пыльную поверхность. Она выглядела точь в точь как Ютораптор, небольшой хищный динозавр с серпообразными когтями на ногах. Только глаза остались прежними. Длинные цветные перья, растущие на ее голове, напоминали вычурную прическу, откинутую назад и колышущуюся при беге. Чешуйчатая кожа отливала изумрудным блеском, прижав согнутые руки к животу и выбивая ногами полевые столбики, Лиша, быстро набирая скорость, помчалась в сторону серых камней, темнеющих в отдалении. Адалиска, грузно развернувшись, полетела туда же, держащую в стороне. Первый попавшийся инстиктоид попытался встать на пути у бегущей ящерицы, но та, почти не сбавляя скорости, ухватила его зубами и отшвырнула в сторону. Лиша, поосторожней с этими гадами, они ядовитые! крикнул ей боцман из параллельно летящего за крафта Сейчас я перезаряжусь и прикрою тебя! Рептилия брезгливо сплюнула кусок хитина с мясом, который выгрызло из противника и прибавила прибавило темп, обгоняя Долиску. Прямо по курсу возилась целая стая гигантских тараканов. Встретившись с очередным монстром, Лиша просто протаранила его, воспользовавшись огромной силой инерции. Оглушенный жучар отлетел на несколько метров, пару раз перевернувшись. Следующего инсектоида она просто перепрыгнула, а очередного оттолкнула и опрокинула. Тварей вокруг нее было все больше. Почуяв свежее мясо, они сползали со всех сторон. Земля уже кишела ими, от крошечных с крысой величиной, до огромных, не уступающих размерами самой Лиши. Однако концентрация их на участке была пока еще низкой, и девушке ящерицы удавалось двигаться почти без задержек. Жуки просто не успевали настичь столь быстроходную цель. Вот и заветная камни. Изъеденные ветрами высокие глыбы, которые, возможно, когда-то были цивилизованными постройками, но теперь превратились в беспорядочное нагромождение разрозненных монолитов. Именно отсюда исходил сигнал бедствия, значит, Алик прятался где-то поблизости. Достигнув гряды, Лиша склонилась вправо и, вытянув вперед, ногу затормозила. Спустя пару секунд ее обогнала Адалиска, из открытого люка которой понеслись пулеметные очереди. Ботман метко уничтожал подбирающихся к Лиши жуков, а та металась от камня к камню, ища источник сигнала. Один из тараканов, избежав пули ботманского пулемета, успел добежать до нее и наброситься. Лиша перехватила его рукой под жвалами. И со всей силы приложила в ближайший камень так, что панцирь треснул и во все стороны брызнула. Быстрее, подруга, они прут отовсюду! Орал боцман. Еще минут пять, и их тут будет целое море. Подожди, я еще не нашла. Упрямо шипела Лиша, продолжая обыскивать камни и топтать попадающихся мелких жуков. От холера! Мужчина скрылся в люке, уйдя на новую перезарядку. Алик. Лиша склонилась к земле и подобрала помятый, но все еще работающий инфоком, надетый на обглоданный фрагмент руки. Нет, нет, нет. Со всех сторон нарастал скрип и шуршание многочисленных панцирных тел и колючих суставчатых лап. Жуки взяли ее в плотное кольцо. Они покрывали землю плотным шевелящимся ковром, карабкались по камням, сталкивались и лезли друг другу на спины. «Сдохните, сдохните, сдохните, ублюдки!» Медведем взревел боцман, высунувшись из люка и обдав скопление тараканов новой порцией энергопуль. Трассы, плавно сгибаясь, гуляли над головой Лиши, вышибая из плошного копошащегося покрывала фонтаны сырых осколков и дрыгающихся лап толкнув двух подряд жуков, Лиша запрыгнула на ближайший камень сделала знак Экзокрафту. Пархат тут же спустил машину пониже и подвел к ней максимально близко. «Давай, малышка, запрыгивай быстрее!» – махнул ей Боцман и тут же продолжил поливать огнем врагов, наседающих ей на пятки. Лиша сделала высокий вертикальный прыжок, ухватившись обеими руками за край люка, подтянула ногу и, скрежетнув по металлу когтями, вползла внутрь. Камень, на котором она только что сидела, буквально утонул под жуками, а Экзокрафт, Задрая Флюки, умчался ввысь, оставив голодные полчища ни с чем. «Ну что?» – прислонив оружие к стене, спросил взволнованный боцман. Риша покачала головой, поднялась и выпрямилась во весь рост, стоя уже не как сгорбленный ютараптор, а как человек. «Это не он. Тараканы сожрали кого-то другого. Просто совпадение». «Слава высшему разуму!» – обрадовался здоровяк. «А как ты определил, что это был не Алик? Инфоком другой модели». Лиша взяла бутылку воды, открыла и сделала пару глотков, облизнувшись раздвоенным языком ленточкой. К тому же, там неподалеку валялся огнемет. Видимо, здесь нашел смерть один из охотников-экстремалов. Ну, знаешь, которые любит нервы себе пощекотать. Слопали его достаточно давно, инфоком почти разряжен. Потому и сигнал был слабый. Я чертовски рад, что это не Алик. Но если на Джеральдине его нет, то где нам его искать? «Идем к Фархаду. Будем обследовать Дио 385». Их разделяло всего 4 метра. Тварь стояла не шевелясь. С ее панциря и ног осыпались коми земли. Алик держал на вытянутой руке пустой дробовик, наведенный на голову чудовище. Один бросок и все будет кончено. Мелкие арахниды суетились под ногами и столбами гиганты, но они пересекали какую-то невидимую черту. Когда он зашевелился, они тут же разбежались по сторонам и скрылись в траве. Гигантский арахнид спокойными движениями начал отряхивать землю с педипальп, как человек, отряхивающий грязные руки. «Вы можете меня убить, Мизилор, если желаете», – произнесло существо глухим женским голосом. «Мне не хочется умирать, но я вижу, что вы настроены решительно и уже предопределили мою судьбу». Алик, конечно, удивился тому, что монстр разговаривает на унилингве, но если бы его дробовик был заряжен, все равно бы не применул разрядить в эту мерзкую голову дуплет. К счастью, Арахнит был уверен, что оружие заряжено, и это сохраняло его жизнь. «Если я не убью тебя, ты уйдешь?» Как можно строже спросил мужчина. «Если вы проявите великодушие и сохраните мою жизнь, я непременно уйду», — ответила паучиха. «Мелкие существа больше не нападают, значит, ты велела им не нападать. Если отпущу тебя, они вернутся?» «Они вернутся, но нападать не будут, Мизелор. И не потому, что я им приказал, а потому, что они все поняли». «Что они поняли?» «Что нападать на вас бессмысленно? Вы их убьете, Мизелор». «Да, я их убью», — но хочу, чтобы ты знала, мне не доставляет это удовольствие. Мне это безразлично, Мизелор. Эти ораньи ду еще слишком малы и глупые, чтобы вовремя понять и остановиться. Но сейчас они остановились. Олег задумался, продолжать держать арахнитку на мушке. Более никто к ним не приближался. Хорошо, я отпущу тебя. Он опустил оружие, пристально глядя ей в человеческие глаза. Уходи. Я премного благодарна вам, мизелор Вы поступили благородно. «Примите извинения за мои хараниду. Не неду». Паучиха начала разворачиваться к нему спиной. Демитив окончательно успокоился, поверив, что монстр собирается уходить. Его напряжение сменилось интересом. «Если существо разумно, значит, оно может ему помочь». «Подожди!» – обратился он к Рахнитке. Та остановилась в полоборота. «Да, мизелор «Что это за зуна?» Терафоза, Мизилор». «Полагаю, что вы заблудились?» «Есть немного». Отбился от группы. «Она уже ищет меня и вот-вот будет здесь». У вас необычное оружие. Обычно дезинсекторы пользуются огнеметами. Дезинсекторы? Кто это? Охотники. Они себя так называют. А разве вы не дезинсектор, Мизелор? Кроткий голос паучихи сменился на оживленное удивление. Нет, я обычный путешественник. Понимаю, это не мое паучье дело, мизелор Но раз уж вы попали в неприятную ситуацию, то... Могу я предложить вам гостеприимство, пока ваша группа вас не найдет. Наша деревня здесь неподалеку. Вы бы могли отдохнуть в моем доме и разделить трапезу с моей большой семьей. Предположение заманчивое. Но где гарантия, что я не стану ужином на вашей трапезе? Нам нет смысла вас убивать, Мизилор. Мы видели, на что способно ваше оружие. А если ваша группа узнает, что мы вас убили, то выжат нашу деревню огнеметами. Я права? Еще как права. Если со мной что-то случится, они здесь камня на камне не оставят. С другой стороны... Если ваши друзья узнают, что Аране приняли их друга как дорогого гостя, то они не будут сжигать нашу деревню. Ты мыслишь очень разумно, согласился Алик. Как тебя зовут? Мася Аране Ма, Мизилор. Я Алик Дементьев. Алик Ди Минт Ев, повторила Паучиха. Просто Алик. Хорошо, Олег Ди, идем за мной. Когда она повернулась спиной к нему, Дементьев поднял оброненный патрон и, украдкой перезарядившись, пошагал следом. И шумно скользя по полю, восьминогая знакомая вела Алика в сторону высоких башен термитников. Трава с обеих сторон от них зашевелилась. Мелкие арахниды вновь появились поблизости, но теперь уже не приближались вплотную, а шли параллельно, двигаясь короткими перебежками. «Эй, Мася, Арани, а кто эти мелкие?» – спросил мужчина. «Арани-ду? Это молодь. С третьей по шестой линьки. Они еще очень глупые. Целыми днями бегают в поле, чтобы стать опытнее. Самые разумные в результате станут Арани-ма и Арани-лу». «Остальные либо погибнут, либо станут Аранита». «Вы показали им привлекательной добычей, Олег Димизилор. Когда вы начали стрелять, им стоило бы призадуматься. Однако новые выводки росли в относительной безопасности. За последние фрактальные циклы на Тору фоза не транслировался ни один экзакрафт-дизэнсекторов». «Так это что, твои... Эм, дети, что ли?» — насторожил Салик. «Не все. Кроме моих здесь выводки Лиги Аранима, силиаранима Аранима и Канди Аранима». «Хм... Послушай». Ничего, что я их? Ну, того. Возможно, это прозвучит кочувственно, но ты не в обиде. А как насчет остальных перечисленных только что? Не в обиде? Мася притормозила, немного потряслась и продолжила путь. Нет, что вы, Мизелор? Как от меня, так и от других матерей Белошвеек, вы получите лишь благодарность и уважение за то, что не использовали огнемет и вели справедливую регуляцию. Они на меня нападали. Что мне оставалось? Я вас не осуждаю. Совсем наоборот. Ранее не любят дезинсекторов, потому что они выжигают всех подряд без разбору. Вы же истребили наиболее глупых и безрассудных, оказав великую помощь естественному отбору. Ранее ценят эту услугу. Молоди много. Хорошей молоди мало. Достойной молоди – сущие единицы. Наконец-то трава закончилась, и начался сплошной паутинный ковер. На площади размерами чуть больше футбольного поля беспорядочно располагались бесформенные здания с дырками вместо окон. Дыры побольше возле их оснований служили входом. Некоторые были изнутри завешены паутиной. Паутина ровным плотным настелом лежала повсеместно. Ноги утопали в ней, но не прилипали. Ткань была такой чистой, что хотелось даже разуться. Маленькие арани, преследовавшие их, вышли из своих укрытий и продолжали двигаться на почтительном расстоянии. Между постройками термитниками бродили крупные арахниды размерами с провожатую аликом. Агрессии никто не проявлял, только любопытство. «Достопочтенная Масси Аранима, зачем ты привела к нам охотника?» — спросила старая толстая паучиха, мимо которой не проходили. «Это не охотник Леги Аранима, это заблудившийся путешественник Олег Ди. «Видишь, у него нет огнемета», — ответила Масси. «На него напали наши Араниду, он победил всех неразумных и не тронул хороших». «Какой вы молодец, Алигди Мизилор», — поклонилась толстуха. «Добро пожаловать в нашу деревню». «Спасибо, как можно сдержанней», — ответил Алик. Они подошли к одной из построек, вход в которую был плотно завешен паутиной. Масси спокойно разорвала паутину и пропустила Алика вперед. Тот помешкал немного, не хотелось подставлять спину этому жуткому существу. Но еще больше не хотелось демонстрировать свой страх. Ранее не трогали его лишь потому, что он их не боялся. Малейшая слабина выдаст его беззащитность перед ними, что будет разнозначно смертельному приговору. Выбора не было. Пригнувшись, Алик пролез между паутинами занавесками в абсолютную темноту округлого лаза. «Двигайтесь вперед, Мизилор, до кухни!» – направила его арахнитка. Чиркая спиной и затылком по потолку, Дементьев побрел вперед, ощупывая рукой мягкие стены. Вскоре впереди замаячил свет. Это его обрадовало. Сидеть тут в окружении арахнидов, да еще и в абсолютной темноте, как-то уж совсем не хотелось. Наконец, Алик вышел из лаза в просторную круглую комнату, из которой вело еще несколько ходов туннелей, а сверху, через сквозные отверстия, падал дневной свет, освещающий помещение. Посреди кухни лежали какие-то тазы, а вокруг, по стенам, были развешены коконы, плотно опутанные паутиной. Еще здесь находился арахнит чуть поменьше масси. Повернувшись к Алику, он громко зашипел и принял угрожающую стойку. «Засада!» – вспыхнула мысль в голове Алика, и он быстро прицелился. «Что это такое, лусара-ниса?» – воскликнула хозяйка из-за спины Дементьева. «Чего ты там шумишь?» «Тут охотник, ранима". неуверенно опустил лапы арахнит с голосом подростка. «И он целится в меня!» «Потому что ты его напугал, болван. И он вовсе не охотник. По-твоему, его оружие похоже на огнемет?» «Разве так встречают гостей лус-араниса? Немедленно извинись перед Алик-Ди Мизелором!» «Извините, Мизелор!» — отступила Арахнит. «А вы кто?» «Путешественник!» Алик опустил оружие. «Вместо того, чтобы задавать вопросы...» Мася вылезла из коридора, осторожно потеснив Алика. «Давай готовь посуду. Будем ужинать олег Алик-Ди проголодался с дороги. «Хорошо, аранима А какую посуду доставать? «Не позорь меня такими вопросами. Посуду для людей, конечно. Они едят не по-нашему, ты забыл?» «А, ну да, посуда для людей. Где-то я ее видел. Только не помню, где именно ее заплел. Ищи быстрее. А вы, Мизелор, пока присядьте вот сюда, отдохните». «А это чем не посуда?» Алик указал на разбросные котлы. «Из этого не кушают», — ответила Масси. «Это плевательницы. Сюда мы отрыгиваем излишки переваренной пищи. Ой, прошу простить меня за эти подробности, Мизелор. Наверное, люди считают это неприятным». «Ничего, Маси, для общего развития эта информация мне пригодится», — как можно тактичнее ответил Дементьев. «Значит, у вас в гостях уже были люди до меня?» «Были, Мизелор, но очень давно. Еще когда Лусарани Ду стал Араниса после своей десятой линьки». «Я о них мало что помню», — добавил арахнит подросток, копошась в паутине. «Кажется, они были не очень добрые». «Не разглагольствуй, Олух, я по-прежнему жду посуду», — строго прикрикнул на него Маси. «Да, Аранима, ищу». «Дезинсекторы?» спросил Алику Арахнитки. Ну что вы, Мизелор? Конечно нет. Ни один уважающий себя ранее не пригласит дизинсектора в свой дом. То были менеджеры с марса С Мааса? Что они тут забыли? Они тут работали. Представляли интересы наших хозяев. У вас есть хозяева? Были. Зона Террафоза принадлежала маской корпорации Солиду Инк, специализирующейся на текстильной промышленности. В нашей зоне нет полезных ресурсов, кроме одного. Это ткань, которую мы производим. Она уникальна в своем роде. Не изнашивается, не теряет прочности. Из нее можно изготавливать и удобную одежду, и крепкие веревки, и даже легкую практичную броню. Когда последователи с МААСа узнали о ней, то проявили повышенный интерес. Зуна была признана бесхозной, и на нее был организован аукцион, в котором победила та самая корпорация. Но мы стали принадлежать этой корпорации. Получается, что вас поработили? Очень громко сказано, Мизелор. Нас просто никто ни о чем не спрашивал. Масты относят ранее к существам второго уровня разумности. Это уровень высокоразвитых животных, обладающих ограниченным интеллектом. В трансзунном законодательстве они лишены прав и не имеют суверенитета. Масты планировали построить для нас специальные фермы, где мы должны были постоянно ткать для них ценный материал. Но они не смогли реализовать свои планы. Что же им помешало? Судьба. Дело в том, Олегди, что наша ткань сохраняет свои свойства только в пределах нашей зоны. Вне ее она тут же их теряет и разлагается. Все, что маасцы пытались вывести с террофозы, превращалось в тлен. Хозяева долго пытались разгадать секрет этого свойства. Они были уверены, что быстро справятся с этой задачей. Неподалеку от поселения Лакитрих была выстроена фактория с таким же названием. Маасцы кропотливо изучали состав ткани, но в итоге сдались. Факторию забросили, а теруфоза хотели отдать под охотничьи угодья дизенсектора, чтобы хоть как-то отбить затраты. Но промысловая компания, являвшаяся главным конкурентом Солиду Inc., в нашем секторе, дабы не допустить своего вытеснения с рынка, обратилась в Комитет защиты биоразнообразия, чтобы защитить Араней от истребления. Это было организовано не для того, чтобы нас спасти, а для того, чтобы окончательно разорить Лиду Инг, находящуюся на грани банкротства, и остаться монополистами. Так и случилось. Салиду Инг прекратила свое существование. а Фоза вычеркнули из конкурсной массы, наделив статусом зуны заповедника. Интересная история. Ты говоришь, как существо, не уступающее мне в интеллекте. Почему же Арани не признали полноценно разумными существами? Причиной тому было несколько факторов. Во-первых, далеко не все не образованы. Такой интеллект имеют лишь те, кто живут поблизости от фактории Лаки-3. Это отпечаток Маасской цивилизации. Молодые орани легко обучаются и тянутся к новым знаниям. Те же, кто обитают в отдалении от Маасских колоний и не контактируют с пришельцами, предпочитают жить примитивно. Их действительно легко спутать с животными. Во-вторых, полноценным разумом обладают лишь ораньи высшего порядка, от 12-й линьки и выше. Сначала у нас формируются повадки, а лишь затем разум. Экспертной комиссии, подкупленной Солиду Инк, было выгодно использовать средневзвешенные показатели интеллектуальности, чтобы максимально снизить интеллект ораньи и Трифалаков. Иначе бы зона получила суверенитет, а с местными жителями пришлось бы считаться. «Я нашел посуду ораньи Ма», – подошел к ним Лус, таща кастрюлю и тарелки. «Что мне дальше делать?» «Неси рыса да пожирнее. Гость должен остаться доволен», – распорядилась паучиха. Глядя по сторонам, Алек заметил, что из многочисленных дыр проходов в стенах поблескивают искорки внимательный глаз. Маленькие арахниды, опасаясь выходить на кухню, осторожно разглядывали удивительного двуногого посетителя. На этот раз отпуск маси вернулся быстро, на ходу стряхивая паутину с какого-то бобра или очень большого суслика. «Вот Аранима, этот самый жирный!» «Теперь иди, набери воды. Еда для людей готовится в воде». «Надеюсь, вам понравится вареный трыс», – произнесла Масси, показывая тушку Алику. «Я видел таких зверей в поле», – ответил он, – «только очень маленьких». «Детеныши живут на поверхности, а взрослые уходят под землю. Роют много нор, на поверхность не выходят, поэтому приходится ловить их там». «Так вот, что ты делала под землей». «Мы так охотимся на трысов, ищем их ходы, закапываемся, сидим очень тихо и ждем. Взрослый трыс совершенно слепой, ничего не видит, выходит прямо на нас. Мы ловим». Я думал, вы ловите паутиной. Паутиной? А, вы про нашу ткань. Нет, ткань помогает услышать рысов, помогает сохранять их долго. Стерилизует, сдерживает гниение остатков пищи. А ловим мы их педипальпами и хелицерами. Он еще живой, что ли? Алекс Опаский указал на тушку существа. Нет. Мася задергалась. Видимо, так и ранее выражали смех. Я поняла, Олег Ди. Вы как те люди из Мааса думаете, что мы пауки, да? Ну, если честно, вы действительно очень на них похожи. На Террифозе нет пауков. На зунах, где они есть, я не бывала, а на земле я жила слишком мало, чтобы успеть с ними познакомиться. «Пауки используют внешние переваривания», – поведал Ялик. «Мы тоже», – ответила Масси. «Поэтому я боюсь, что ваша пища мне не подойдет». «Вы напрасно боитесь, Медилор. Я много общалась с людьми и знаю их предпочтения. Может, мы и похожи на пауков, но мы не они. Да, мы убиваем жертву ядом, но она гибнет через 30 секунд после укуса. Яд блокирует центральную нервную систему и добыча просто перестает дышать». Чтобы сохранить добычу свежей, мы очень быстро и очень плотно опутываем ее тканью. Она останавливает разложение снаружи, а яд, расщепляясь в организме, сохраняет ее изнутри. Перед употреблением мы действительно впрыскиваем в нее желудочный сок, и затем выпиваем переваренные внутренности, но я прекрасно знаю, что люди так не едят. Вы перевариваете пищу внутри себя, и чтобы она усвоилась, ее нужно приготовить специальным образом. Колонисты меня научили, как это делать, и моя стряпня им нравилась. Ну что ж, доверюсь их вкусу. Мы храним вечную гармонию с той первой ночи, когда черная вдова создала Арань, когда начала воплетаться бесконечная ткань жизни, когда наш путь предопределили кругопряды-прорицатели. Мы живем в тишине, под шелковым пологом неба. Так было раньше, так будет и впредь, пока текут соки нашей земли, пока живет сказанное слово, и это слово – Арань. На Напутствие Белошвейка-Марань Мааси Аранима очень ловко и быстро разделала тушку трыса при помощи своих острых когтей, предварительно вымытых в воде. Затем она сложила куски мяса в большую кастрюлю, залила водой и поставила на старинный примус, также оставленный колонистами с Мааса. Пока она добавляла специи, Лус принес еще трех трысов, сложив их в центре кухни. Из дырок в стенах вылезли три арахнида помельче. Двое девятые линьки, их звали Милли и Гинни и один восьмой линьки по имени Олли Араниду. Первые два уже пытались произносить отдельные слова, и судя по интонации голоса, были девочками. Полуаранье начинает формироваться с восьмой линьки. Третий вроде бы был мальчиком, хотя на сто этого не знала даже его мать. Он пока еще не говорил вообще ничего. Троица Араниду, привлеченной запахом еды, но все еще стесняющаяся Алика, держалась чуть в сторонке. Алик же почти перестал испытывать опасения по отношению к этим существам. Разумеется, он не расслаблялся, но все же заметно успокоился. Глава семейства общалась вполне цивилизованно и гостеприимно, а ее старший сын даже понемногу вызывал симпатию своей молодой непутевостью. В доме Майси было тепло, пол был покрыт толстенным слоем паутины, на которой можно было удобно сидеть. Здесь было чисто и почти ничем не пахло. Лишь когда угощение начало закипать, все вокруг наполнилось запахом вареного мяса. Будучи очень аккуратными в плане гигиены, а ранее не могли жить без воды, вода добывалась ими из родника, выходящего в одной из камер на нижнем уровне дома термитника. Как выяснилось, Арани строили свои дома не абы где, а в зоне грунтовых вод, выходящих на поверхность. Они обнаруживали родник, либо ручей, текущий неглубоко под землей, окапывали его в виде чаши, а затем прямо над ним начинали строить дом из специфической смеси глины и паутины. Таким образом, в доме каждого Арани был свой личный водопровод. Пока Мааси варила, Алекс с интересом расспрашивал ее о жизни паучьего народа. Больше всего его заинтересовала заброшенная фактория Маасцев. Особенно после того, как Лус проболтался о большой вышке, торчащей посреди нее. При этом Масси очень рассерделась на него. «Ты опять ходил к Лаки Трифу! Ты опять ослушался меня, глупец!» Закричала она, едва не расплескав кипяток. «Это было давно! Только один раз!» – попятился сконфуженный подросток. «Клянусь, Араньма! Я видел ту вышку издалека! Помнишь, когда у Трифолаков был праздник? Мы с Дикой Араньеса ходили посмотреть на их танцы. Я уже получил от тебя трепку за это, больше не ходил!» Если узнаю, что ты меня слушался, отправлю тебя к Трифалакам вместо Арани-Ле. Я хочу к Трифалакам, как Аранилу, конючил Лус. Отправишься, как Арани-Ле. Если еще раз меня слушаешься, так и будет. Алек терпеливо ждал, когда они закончат свои препирательства. Когда оба Арахнида умолкли, он спокойно спросил. А эта станция все еще работает? Хотелось бы передать друзьям, что со мной все в порядке. А то мой наручный передатчик ничего, кроме аварийного сигнала не передает. «Колонисты оставили там все как есть», — ответила Масси. «Но округ фактории теперь живут трифалаки». Соседнее племя?» «Да. Они не похожи на нас, Мезелор. Совсем не похожи. Трифалаки беспринципны и очень-очень воинственны. С ними могут возникнуть проблемы?» «У вас, Мизелор? «Не думаю. Но всякое может быть. В зависимости от того, как вы себя поведете». «Может, посоветуешь, как себя с ними вести?» «Вы смелый, олегди Это хорошо. Трифалаки любят смелость. Они оценят ваше мужество, если вы его продемонстрируете. Значит, опять придется стрелять. Мрачно констатировал Алик. Не факт, Мизелор. Трифолаки – это не Араниду. Лезть на рожон они не будут. Если вы правильно и твердо поговорите с ними, они отнесутся к вам с уважением. Ну а если не отнесутся, тогда стреляйте. Я должен туда отправиться как можно скорее. Прошу меня простить, Мизелор, но до утра я вас не отпущу. поглядел на него Мася Аранима. Ночи на терифоза очень холодные, а в полях водятся ночные хищники. Хоть у вас есть оружие, Алик Ди, но зачем рисковать и мерзнуть, когда можно провести ночь в тепле и уюте, а завтра с восходом отправиться в путь? Ты права, согласился Дементьев. Так и поступлю. Покажешь мне направление? Аранима, позволь мне проводить Мизелора до Лаки Трифа, вызвался Лус. Только до границы. Разреши, Аранима. Ты потерял мое доверие, Араниса. Я сама провожу Алика Ди. Ну у тебя же столько дела, Ранима, а я свободен!» «Никаких разговоров, Раниса, иначе отправишься туда, как Ранилье!» «Послушай, Маси. Алек положил ладонь на гладкую пластину, покрывавшую ногу по Учихи. «Я не хочу, чтобы из-за моей прихоти ты жертвовала важными делами. Позволь парню проводить меня завтра. Обещаю, как только мы дойдем до границы, я дам ему пинок под задницу и прослежу, чтобы он шуровал домой, как заправский кролик». «Ну, если вы обещаете, что так и сделаете, Мизелор, тогда я позволю ему сопроводить вас». Трапеза ранее длилась очень долго. Сначала они ждали, пока внутренности жертвы полностью растворятся, а затем медленно-медленно их высасывали. Алек же управился своим угощением быстро. Столовых приборов в доме Маси не было и пришлось есть руками, зато были специи, а мясо хорошо проварилось. Вкус у пищи был весьма своеобразный. Аппетитным трыса назвать язык не поворачивался, но он был вполне съедобен, а с голодухи даже вкусен. Дементьев обглодал каждую косточку, порадовав хозяйку. Закончив с едой... Алик подождал немного и, выдержав, решился нарушить тишину Рахницкого ужина. На улице уже были сумерки, Деметьев решил не засиживаться и лечь спать, чтобы завтра с утра пораньше отправиться в путь. Масть отвлеклась от еды с неохотой, но, судя по виду, вошла в его положение и не стала сердиться. Лус, араниса, покажи Мизелору свободную комнату, воспорядилась она. Пойдемте, Мизелор, позвал Луз, выпустив розету хилицера из пищи. Алик пожелал присутствующим спокойной ночи и поднялся на ноги. Подойдя к стене. Луз начал карабкаться по ней наверх. Отверстие, в которое он направлялся, располагалось выше человеческого роста, и альку пришлось подпрыгнуть, чтобы забраться в него. За круглым входом находилась овальная комната без углов и с маленьким круглым окном, за которым еще отсвечивали последние отблески заката. Луз пошился возле правой стены, где находилось прямоугольное возвышение, густо покрытое паутиной. Видимо, это была кровать. «Спать будете здесь, Мизелор, разглаживал лежанку Лус. «Может быть, наплести вам потолще?» Не надо, я привык к жесткой кровати, ответил Алик. Как скажете, Мизелор, как скажете. За окном кто-то зашуршал, царапая внешнюю стенку, словно кошки когтями. Арахнит раздраженно пробурчал что-то и, быстро подойдя к окошку, начал громко барабанить по внутренней стенке. Пошли, пошли вон! Кто там? спросил Дементьев. Глупые любопытные любопытно я Лезут, чтобы увидеть вас, Мизилор. Я их прогнал. Но они могут опять прийти. Давайте я останусь с вами и буду прогонять их. Нет, нет, нет, замахал руками Алик и продолжил более сдержанно Завтра ты нужен мне бодрым и выспавшимся, иначе я тебя не возьму с собой. Вы не пожалеете, что взяли меня проводником. Лус отошел от окна. Лучше меня, вас никто не доведет до территории трифалаков. Хорошо, хорошо. Дементьев сел на кровать. Завтра покажешь мне свое мастерство. А пока давай отдыхать. Вы транслировались с Елавием, Зелор? Нет, с Мааса. С Мааса. Лус присел и съежился. Но я не масец, и к вашим хозяевам не имею никакого отношения. Скажите, как там в Маасе? обрадовался Арахни. «Интересно. Пёстро, шумно, многолюдно». олег зевнул. «Одним словом, необычно». «Здорово. Я бы очень хотел там побывать». «Поверь мне, тебе это не нужно». «Почему?» «Потому что этот мир не для тебя. Там все идиоты, а ты нет. Тебе там будет скучно». «Правда?» Луз был чрезмерно польщен таким комплиментом Алика. «Алик где а правда, что там люди летают по воздуху в огромных коробках, но это не экзокрафты». — Лусараниса, — послышался голос матери, — ты все еще там? Прекрати докучать Алику Ди и немедленно оставь его в покое. — Да, Ранима, — откликнулся Лус. — Простите, Олег Ди, Мизелор. спокойной вам ночи. Если я буду нужен, вы... — Ступай, Лус, ступай, — прервал его Дементьев. — Нам действительно нужно выспаться. — Конечно, Мизилор. Лус попятился к выходу. — Я заплету выход, чтобы вы чувствовали себя спокойно. Алик снял накидку Хьюга крелинга, положил под голову чехол от оружия и откинулся на лежанке, накрывшись балахоном. Дробовик лежал рядом, под левой рукой. Он все еще не доверял Аране. Ему не нравилось, что Луз заплетает выход, а мелкие арахниды, штурмующие окно, окончательно разрушали гармонию. Но он также понимал, что выбора нет и придется как-то здесь переночевать, хотя бы в полглаза, но подремать, чтобы завтра продолжить свою борьбу за выживание. Лус несколько минут шуршал в туннельчике все тише и тише, паутина скрадывала звуки – а затем полез вниз на кухню. Оттуда донеслись очень приглушенные голоса. «Арани Ма, знаешь, что сказал мне Олег Ди? Он сказал, что я умный, я умнее хозяев. Я так счастлив!» Слышалось бахвальство Луса. «А ты говоришь, что я глупый. Теперь ты так не будешь говорить, Арани Ма?» «Буду», — ответил голос Маси. «Потому что ты действительно глупый, Араниса. Ну ведь Алик Ди...» Олег Ди пошутил над тобой, болван. У него отличное чувство юмора. Слишком тонкое и остроумное для твоего понимания». А я все равно думаю, что он не шутил. Алик Ди верит в меня, и я его не подведу. Слушая их, Алик закрыл глаза. Ему чертовски хотелось спать, но разум всеми силами препятствовал расслаблению. Как он мог доверять этим жутким созданиям? Несмотря на свою вежливость и гостеприимность, они были опасны. Они этого и не скрывали. Если бы за Аликом не стояли друзья, его бы уже не было в живых. Да и сейчас они могли в любой момент воспользоваться его беспомощностью. Уж больно тонким казался лед, на котором он чудом продолжал стоять. «Ну а что в самом деле?» – сам с собой разговаривал Дементьев. «Ну, сожрут, так сожрут. Хуже уже не будет. Главное, чтобы без мучений». «Да не должны сожрать. Они же разумны, как и я. А этот паучок, Луз, мне даже начал нравиться. Хоть он и назойливый, конечно, но вполне добродушный. Не было бы у него лишних ног и глаз, так и вообще пацан как пацан». Голоса рахнидов стихли. Бороться со сном стало совсем тяжело. Мысли Алика становились все бредовее. Он уже не понимал, о чем думает и что сам себе говорит. Патронов мало. Где бы добыть? Трифолаки. Что за трифолаки? Опять какие-то монстры? Опять стрелять. Мало патронов. Сколько осталось? 10 пять. Два в патроннике. Один подобрал. Лиша, мать твою, где тебя носит? Надо продержаться. Не спать, лейтенант Дементьев, ты на работе. Не спать. Было слышно, как за круглым окошком шумит ветер, затягивая в душную комнату прохладный свежий сквозняк. Где-то вдали рычали и выли неведомые твари. Слишком далеко, чтобы вызывать серьезную тревогу. Темнота становилась все гуще. Маталака шивахак!» – прокричал верховный жрец, скинув руки над алтарем. Застучали ритуальные барабаны, одурманенные служители пустились в пляс. Дым стелился по полу, покрытым ажурными рисунками. Из темницы тащили длинную узкую клетку, увитую цветами и яркими лентами. Внутри плотно друг к другу, словно патроны в магазине, стояли обнаженные узники. Маталака макима Клетка остановилась. Пара служителей выволокла первого узника. Без промедления один из них воткнул в грудь жертвы обсидиановый нож, рассек плоти, вырвал пульсирующее сердце. Не успел несчастный упасть, как второй палач ударил следующего выходящего. Узников продолжали выталкивать из клетки друг за другом прямо под ножи убийц, работающих беспристрастно, как мясники на бойне. Тела падали друг на друга, превращаясь в кровавую конвульсирующую кучу а сердца бережно передавались жрецам, то и дело подходящим с подносами. Кровь растекалась с широкой красной лужей, заливая узоры на полу. Темно-красная, почти черная. Она ползла все дальше и дальше, заполняя стыки между плитами и, наконец, добралась до ног, обутых в серебряные сандалии. Ицпополотль присела и, развеяв дым рукой, погрузила пятерню в кровь. Развернула кисть ладонью к себе, немного полюбовалась, а затем провела себе по лицу. Напротив нее закрепел и повалился на трупы последний пленник. Его бьющееся сердце на золотом подносе проплыло мимо. Умотали, когда верховный жрец откупорил маленькую бутылочку с остров пахнущим содержимым и разбрызгал жидкость над трупами. Под сводами святилища затрепыхались сотни крыльев. Стая летучих мышей, привлеченных запахом, спустилась вниз, облепив мертвые тела и облизывая их с жадным писком. «Этой жертвы хватит, чтобы совершить ментальную проекцию, моя богиня», – сообщил советник Монседул. «Нужно время, чтобы зашифровать и упорядочить канал связи, но к приходу Лаксет Садафа мы будем готовы». «Ты уверен, что он придет?» «Он придет». «Ваши слуги Стерры Фоза ждут распоряжений. Они готовы убить Лаксет Саддафа, как только он появится в Лакетрифе». «Убить?» – вытирая ладони, улыбнулась из Пополотль. «Что ж, пусть попробуют». Если убьют, значит так тому и быть, ну а если нет, значит он действительно Лаксет Садав. В таком случае я сама с ним поговорю. Монсудул поклонился и начал пятиться вглубь святилища.